У него были старые военные привычки – жить за счет вражеской страны, держать солдат в веселье, а врага в горести. Д'Артаньян считал делом чести показать себя мастером в своем ремесле. Никогда не видели более удачно задуманных битв, более подготовленных и своевременно нанесенных ударов, более умелого использования ошибок, допущенных осажденными. За месяц армия Д'Артаньяна взяла 12 крепостей.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 Остался лишь прах. Души их призвал к себе Бог. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.